глава шестая Никогда бы не подумала, что буду экспериментировать с костями, умершие сто лет назад кошки и ядом зеленоголовочника, что растет у нас на заднем дворе, пытаясь объединить их в одно зелье. Но сегодня это случилось. Встав пораньше, после вчерашнего сумасшедшего вечера, я полезла копаться в библиотеке в поисках хоть какой-нибудь информации о Виндиго. Ничего, конечно, не нашла, зато наткнулась на прелюбопытное зелье по открытию порталов. Ни от одной ведьмы ковина я раньше не слышала о его существовании, а прочитав рецепт, поняла почему. Ну вот кто в здравом уме и трезвой памяти будет рыть столетнюю могилу чьей-то умершей кошки ради ее костей? Кому взбредет в голову... Садить зеленоголовочник, который даст первый яд только через 50 лет? И кто додумается все это соединить в одном котле? Ответ прост. Моя сумасшедшая прабабка со стороны матери. Мы ее с сестрами уже не застали, но истории наслушались. Стефа рассказывала, что Ксения, так ее звали, отличалась пытливым умом, как она сама это называла или безумными идеями, как это называли все остальные. Ударяясь в крайности и сочетая, казалось бы, несочетаемое, она открыла столько зелий и сочинила столько заклятий, сколько ни одна ведьма за целых пять сотен лет, а это немало. Тут же, позабыв про всех монстров вместе взятых, я бросилась на кладбище домашних животных, что располагалось неподалеку от нашего гетто, и нашла там старенькую могилку с именем Барсик на камне, да и год похорон совпал с тем, что был мне нужен. То, что это был именно кот, там нигде не значилось. Но разве Барсик — это не кошачье имя? Затем пришла очередь зеленоголовочника. И вот я здесь. Стою у котла и помешиваю розовую жидкость. То, что она должна быть именно розовой, в рецепте не говорилось, но я была уверена, что все делаю правильно. Единственное, что я не учла, это написанный мелким шрифтом самый последний пункт, что ввел меня в ступор. Я-то надеялась, что вот сейчас сварю отварчик, хлебну его и открою портал на какой-нибудь пляж, где могу валяться в шезлонге, попивая кокосовое молоко. Но, не тут-то было. Оказывается, зелье это должно забродить, а занимает сей процесс не один и даже не два дня. И портал можно открыть только туда, где уже хоть раз бывал. А это значит, не видать мне пляжа с кокосами в ближайшее время как своих ушей. Единственное, что светит, это солнечный остров на реке Весновке, расположенный недалеко от Проточного. Буду вместо двух часов туда за секунду попадать. Но вот радости большой от этого что-то не чувствовала. Когда я начала переливать зелье в пузырек, зазвонил домашний телефон. Подружка, ты не поверишь, Морозова была, как всегда, в своем репертуаре. Кто-то вчера разнес несколько машин на нашей стоянке, и твою в том числе. Я, кстати, не поняла, зачем ты ее оставила и когда дома добралась. — Я тебе даже больше скажу. Еще бы немного, и вы утром вместе с разбитыми машинами и мой холодный трупик отыскали. От Таньки я могла ничего не скрывать, тем более зная, что этот демоненок умеет держать язык за зубами. — Так, я села. А теперь быстро рассказывай, что случилось. На телефоне мы провисели минут пятнадцать, пока я в красках описывала подруге свои вчерашние приключения и про полу индиго и про то как вовремя появившийся барский меня спас единственное о чем умолчала так это о нашем поцелуе в спальне ее родителей и последующем заклятии что я наслала на демона я не гордилась тем фактом что подобно многим пала жертвой кабелиного обаяния растаев под его жаркими губами а он мне потом по быстренькому предложил рр Тебя от страшного дракона спас прекрасный принц, а ты перед его носом входную дверь закрыла? Ну, знаешь, Радмил, даже для тебя это слишком. Ничего не слишком. Знаешь, что он сказал, проводив меня до дома? Я попыталась передразнить бархатистый с хрипловатыми нотками голос Барского. Котенок. «Я так и быть готов предоставить тебе охранные услуги 24 на 7, но только в обмен на секс и вкусную пищу». Естественно, я захлопнула дверь. Удивительно, что перед этим хорошенько не врезала ему по причинному месту. Но у меня есть уважительная причина. Я так вымоталась, что ног не чувствовала. Танька разразилась таким громким хохотом, что если бы я не убрала трубку от уха, тут же бы оглохла. Вы с Барским, как две бомбы замедленного действия, того и гляди, взорветесь. Выпустите пар, ребята. С ним я ничего выпускать не собираюсь, отрезала я и тут же сменила тему разговора. Расскажи лучше о своих обжиманцах с вчерашним демоном». В трубке наступила пауза, и я даже пару раз постучала по ней, решив, что что-то не то с телефоном. Наконец раздался Танькин голос. Не хочу ничего про него слышать. Ее слова очень меня удивили. Что такого успел натворить этот Николай, чем вызвал у моей подруги подобную реакцию? На нее совсем не похоже. «Тань! Мы с ним даже толком не познакомились!» А он после пары танцев зажал меня в углу, нагло поцеловал и заявил, что хочет меня испытать. Представляешь, испытанием демоны называли половой акт, совершенный ради того, чтобы проверить, распечатается ли партнер. В старые века, в эпоху патриархата, для демонессы считалось огромной честью, если демон предлагал испытать ее. А вот в современном мире, когда балом правит феминизм, девушки такие предложения воспринимают в штыки. Вот эта наглость поддержала я подругу. Может, из-за своих бесконечных влюбленностей она и кажется доступной. Но Морозова даже после третьего свидания дальше поцелуев не заходит. А тут на тебе, нашелся, испытатель. Целуется он может и неплохо, продолжила Танька. Но вот мне совсем не кажется, что он моя судьба. Он совсем не романтик. Прет напролом как бык. Ну, кому такое понравится? Короче, послала я его куда подальше и пойду сегодня на свидание с массажистом из салона. Пожелав ей удачи, я пообещала, что завтра заеду к ним домой за своей машиной. Там и поболтаем о ее любовных приключениях. Положив трубку, я закончила зельем. И один из пузырьков положила в задний карман джинсовых шорт, чтобы потом отдать Сабрине, одной из ведьмочек нашего Ковина и моей подруги, вместе с рецептом. Она тоже любила проводить эксперименты с колдовскими отварами, но ну, вот и будет ей подарок. Остальные пузырьки я начала расставлять по полкам, как вдруг услышала какой-то шорох. Звук раздавался с улицы. Было еще утро, и ярко светило солнце. Поэтому, открывая окно, чтобы проверить, что это за шум, несмотря на пережитое накануне, я не испытывала страха, но, как оказалось, зря. На подоконник запрыгнул огромный пес, заставив меня отскочить в сторону, а за ним второй и третий. Ощеренные пасти, стекающие вязкие слюни и кажущиеся прозрачным тело, адских гончих или, как еще их называют, дикая охота, Я узнала сразу. Начитавшись тетушкиных книг о нечисти, мы с сестрами в детстве часто бегали от дворовых псов, представляя, что это посланники ада. А теперь я столкнулась с ними воочию. День не успел начаться, а уже не задался. Дэм с трудом открыл глаза, не желая выплывать из объятий морфея. Голова раскалывалась, во рту было сухо, как в самой жаркой пустыне на свете, а в ушах слышался звон. Вот эти симптомы были ему отлично знакомы. Они всегда наступали после трансформации, которой подвергалось его тело при обращении в истинную форму. Здесь, на земле, это всегда происходило тяжело, а последствия были болезнены. Не то что в аду. Там для трансформации не нужно было даже злиться. Щелкнул пальцами, образно выражаясь, и ты уже краснокожий рогатый демон. Щелкнул еще раз, и снова в человеческом облике. Но лучше он будет терпеть эти муки, чем маячущую каждый день перед тобой рожу Кроули. Энергетический шар, что стоял рядом с его кроватью, мигал ярко-зеленым светом, тем самым давая знать, что он срочно потребовался в аду. Только один человек мог вызвать его подобным способом, и он уже давно не давал о себе знать. Заставив себя подняться с кровати, Дэм надел джинсы и футболку и, быстро умывшись, стал готовиться к телепортации. На земле ее использование просто убивало демона, вызывая сильную боль в костях, поэтому он ее практически не применял. Телепортация в ад — другое дело. Появляясь там, он не чувствовал никакой отдачи. Все выходило так легко и просто, что не нужно было даже напрягаться. «Что же тебе понадобилось от меня, брат?» Пробормотал про себя Демристель, стоя посреди гостиной. Через секунду он исчез. Место встречи было неизменным. Старая пещера, рядом с входом в которую протекала адская река. Только они с Сайлашем знали о ее существовании, проведя тут практически все свое детство, прячась от нечисти и низших демонов в войну огня. Эту войну устроил Кроули, когда великие дома огненных демонов подняли бунт против него. Они знали, что шли на смерть, так как ни один демон не мог убить своего властелина. Ему не позволит сам ад но надеялись, что смогут хотя бы пленить его. Они проиграли. Тогда же были истреблены почти все огненные демоны, включая мать и отца мальчиков. Те немногие, что остались в живых, уже не имели былого величия. Все они и их дети стали рабами господина, в назидание другим демонам. Урок был выучен. «Черт, как же тут мерзко пахнет! Я уже успел забыть!» Дэм поморщил нос, появившись напротив того места, где, привалившись спиной к стене, сидел Сай. «И тебе привет, братец!» — поздоровался Сайлаш, не сдержав радостной улыбки. Они были совершенно разные внешне. Во всем, кроме черных, как ночь глаз. Но так, как данным цветом обладали все чистокровные демоны, никто не знал об их родстве, а они не распространялись. Чем меньше знает господин, тем крепче он спит. С тех пор, как Демристель, встав личным охотником Кроули, ушел на землю, они стали редко видеться. Сай скучал по брату, хоть и старался этого не показывать. Дем был не в силах ничего изменить, а понапрасну тревожить его Сайлаш не хотел. Он поднялся и, похлопав Демрестеля по плечу, предложил ему присесть рядом. «Ты очень долго молчал. Что-то случилось? Ты нужен мерзкому упырю. Это он попросил тебя вызвать», — признался Сай, опустив голову. «У него аморалис». Демр резко вскочил на ноги. «Что значит «у него»? Где?» «В подземелье Санжара», — прошептал Сайлаш, а затем уже громче добавил и «Я не уберег ее. Он как-то узнал о том, кем она тебе приходится, и сказал, что теперь она его козырная карта. Прошу, сделай все, что он скажет. От этого зависит жизнь нашей сестры». Оскалившись, Демристель впечатал кулак в стену, но это не избавило его от той ярости, что он испытывал роули На голове выросли рога, полыхавшие оранжевым пламенем, а черные глаза светились от гнева и боли. 19 лет назад, сразу после смерти родителей, они с Сайлашем, будучи еще маленькими демонятами, семи-восьми лет от роду, передали корзину с укутанной в старые тряпки годовалой сестренкой, передали корзину старику Сиренелю и его жене Алгерде. Своих детей у пары не было, а демонами они были добрыми. Алгерда... До войны работала в доме родителей мальчиков кухаркой, а ее муж заправлял местной кузницей и чинил хозяйское оружие. Дымные демоны и мальчиков хотели забрать себе, но те сбежали сразу же, как пристроили сестренку. Они часто навещали ее, пока одного в качестве охотника на неугодных господину не отрядили на землю, а второго тот не забрал к себе личным камердинером Ты знаешь, зачем я ему понадобился?» Прервал тишину хриплый голос Дэма. «Ты никогда не задавался вопросом, почему он сидним сидит в аду и не выбирается за его пределы в другие измерения?» Дэм покачал головой. «На фоне всех их проблем это было такой незначительной деталью, что он даже не задумывался». Сайлаш продолжил. Я не знаю подробностей, но один из ведьминских ковенов пару столетий назад принес себя в жертву, чтобы запечатать его здесь навсегда. Единственное, что может ему помочь, это некий амулет, на поиске которого он отправил на землю чуть ли не половину своих ищеек. Сейчас этот амулет нашли, но он все никак не может его заполучить и, подозреваю, хочет сделать это с твоей помощью. Да что все как будто помешались на всяких амулетах. В сердцах бросил Дэм, вспоминая вчерашний вечер и улана повторявшего раз за разом «Амулет, амулет, амулет». Хорошо, я разыщу для него что угодно, если он освободит Аморалис и подпишет мне заявление на увольнение. Сайлаш заржал в полный голос. Как же, подпишет, еще и выходное пособие выплатит. Ладно, поболтали, а теперь пора к этому свиноголовому демону на поклон.